Глава 10. 20 июля. 18 часов, 21 минута. — Не пугайся, дитя, — проговорил мужчина, очаровательно улыбаясь. — Ты, наверное, не помнишь меня, но я был хорошим другом твоей семьи. Знаю тебя с тех пор, когда ты еще пешком под стол ходила. Здесь, в этом доме, тебе ничего не угрожает, обещаю. — Ложь. Анка решила ответить тем же. «К сожалению, я и правда вас не помню. Как долго я была без сознания?» Вопрос она адресовала юношам, сидящим за столом, но они игнорировали ее. Макс только кинул хмурый взгляд на Анку, но потом сразу же вернулся к созерцанию картины за окном. «Всего несколько часов, Аня. В больнице вы были сегодня утром», — ответил великан, нервно смахивая несуществующую пыль с рукавов. «Ну, что же ты стоишь, как неродная? Присаживайся, угощайся. Я уверен, у тебя есть много вопросов. Впрочем, как и у меня к тебе». Анка прошла вперед и села на свободный стул напротив мужчины. Макс тем временем скочил на ноги. «У меня есть дела, увидимся позже». емко бросил он и вышел из комнаты через другую дверь, излишне громко захлопнув ее за собой. На великана он и не взглянул. «Владимир, дорогой, а ты порадуешь нас своим присутствием? Я думаю, Ане будет комфортнее со знакомым лицом рядом. Я-то сейчас меньше вызываю у нее доверия». Наверное, фраза показалась ему невероятно смешной. Великан чуть откинулся на стуле и громко засмеялся, пока его руки неугомонно отдергивали рукава пиджака. Они вообще находились в постоянном движении. То что-то поправляли, то смахивали, то сжимали. отчего такой грузный мужчина, казалось, дышит энергией и никогда не застывает. «Конечно, Сергей Борисович, я останусь». Влад не смотрел на Анку, сосредоточив все внимание на мужчине. Она ухмыльнулась. «Ой, не ради нее он остался». Великан покровительственно пожал плечо юноши и смахнул скупую слезу. «Не успел я представиться, но мой друг прав. Меня зовут Амерев Сергей Борисович». И, как я уже сказал, дорогая Аня, я друг твоих родителей. Он окинул ее жадным взглядом. Ты выросла в прекрасную девушку, просто копия своей мамы. Анка съежилась. Вот оно. Вы ее знали? Влад уже рассказал мне про отца, но о маме я так ничего и не слышала. Где она сейчас? Почему ее не было дома? Анка испугалась, что могла переборщить с волнением, но, с другой стороны, это был вполне естественный вопрос перепуганной девушки, на которой Сергей Борисович не спешил отвечать, обдумывая подходящие слова. Он предложил Анке и Владу вина, а когда они отказались — воды. Предложил попробовать изумительные брускеты с лососем и авокадо. Предложил жареные креветки и азиатский соус к ним. Девушка из вежливости положила несколько закусок на тарелку, но есть не стала. Ей кусок в горло не лез от волнения. Когда рука Сергея прошла рядом с ней, до Анки долетел яркий аромат пряностей, смешанный с нотками цитруса. Только потом он продолжил. «Дорогая Аня, разговор предстоит долгий, и до того, как я расскажу о твоей прекрасной маме, позволь мне поведать о том, как изменился мир за то время, что ты была не с нами. Разве тебе это не интересно, милая?» Конечно, Анке было интересно. Несмотря на вернувшиеся воспоминания, она не имела ни малейшего понятия о том, что происходит вокруг. Наш мир, наше общество, сильно изменилось за последние пять лет. Именно настолько ты пропала, изредка появляясь то тут, то там, но об этом чуть позже. Все началось в июне, невероятно жарким летом здесь. Только начались школьные каникулы, и город наполнился детьми и туристами. Погода была просто замечательная, такая, что никто не оставался в тот день равнодушен к солнцу. Не часто у нас в Петербурге выдаются такие теплые деньки, не правда ли? Я тоже был там. На Дворцовой площади проводили музыкальный концерт, поставили палатки, установили сцену, и в один из перерывов должны были выступать со своим словом организаторы и спонсоры. В том числе и я. У Сергея Борисовича даже глаза заблестели от гордости на этом месте, будто и не будет он дальше рассказывать о страшных вещах. Влад тоже не ел, завороженно глядя на рассказчика. На его тарелке, как и на тарелке Анки, лежало несколько закусок, однако ни одна так и не попала к нему в рот за время разговора. Все шло своим чередом, пока в заминку между песнями мы все не услышали сирену. Сначала не могли понять, что происходит, и тогда попросили полностью заглушить звук со сцены, чтобы осознать, это пожарная тревога в Эрмитаже. На площади началась паника, кто-то ломился на выход, другие, наоборот, достали телефоны и пошли ближе к музею, третьи оставались на месте, не понимая, что происходит. Дыма или огня никто не видел, зато несколько минут спустя из Зимнего дворца повалила паникующая толпа, а вдалеке послышались сирены подъезжающих машин скорой. Я стоял среди влиятельных людей, поэтому неудивительно, что во время паники нам обеспечили путь отхода, и мы, не задерживаясь, с группой охраны двинулись к автомобилям. Прежде чем нас рассадили, я услышал, что же стряслось в музее. Сергей Борисович наклонился ближе к Анке и заговорил шепотом, заставив и девушку двинуться навстречу ему. «Бойня!» Именно этим словом назвали происшествие. Позднее в СМИ это так и окрестят — «золотой бойней» по названию зала, в котором все произошло. На мгновение отстраненное выражение лица Влада сменилось на задумчивое, и он кинул тревожный взгляд на второй выход, из которого выпорхнул Макс. Однако это продлилось лишь мгновение к разочарованию Анки, и парень, снова улыбаясь, уставился в рот Сергею Борисовичу. Но даже эта заминка дала девушке небольшую надежду, что юноша не потерян. Журналюги, ой, простите меня, журналисты тогда еще не понимали, насколько они правы с выбором прилагательного. Тогда это было просто невозможное происшествие. Сергей Борисович нахмурился и развел в стороны руки, будто и правда недоумевал. Днем, среди бела дня, под множеством камер, школьница внезапно начала нападать на людей. Тут великан запнулся. Первой пострадала ее мама, находящаяся к ней ближе всего. Девочка просто схватила ее за затылок и разбила лицом ближайшую витрину с драгоценными камнями. А потом продолжала наносить удары, пока Таня обмякла в ее руках. Ее пытались остановить другие посетители музея, но она накинулась на них с осколками стекла, кромсав всех, кто подходил близко. Скрытые горло, раны на руках, порезанные лица. Многие истекали кровью. Люди испугались, начались паника и толкучка. Некоторые упали на пол, и по ним бежала ошалевшая толпа. Те, кто стоял дальше, ничего не понимали, но видели окровавленных людей, а позже услышали и сирену, смотрители музея, Нажали на пожарную кнопку и связались с охраной. Но никто не был готов к такому. В какой-то момент девушка резко успокоилась и просто двинулась с толпой в сторону выхода. Удивительно, но столкнувшись с охраной, она без проблем прошла дальше. Никто не заподозрил в маленькой школьнице причину такой паники, а кровь на ней только уверила подоспевших спасателей, что она одна из пострадавших. Девушка спокойно вышла на дворцовую набережную где ее в последний раз засекли камеры, и бросилась в Неву, как решили в полиции, с концами, так как тело не обнаружили. Сергей Борисович снова наклонился к Анке. Ее не нашли, Аня. Тебя не нашли. Он сделал упор на слово «тебя», вглядываясь в лицо девушки. В его глазах плескались неуместное восхищение и возбуждение, в то время как сама Анка сидела бледная, сливаясь со скатертью. С последними словами Анку словно обухом ударила по голове. «Что вы имеете в виду?» В горле пересохло, а губы еле шевелились. Девушка находилась словно в прострации, ощущая себя еще меньше, рядом с огромным человеком, обрушившим на нее всю тяжесть правды. «Мне жаль это, — говорить, дорогая Аня, — но ответ на твой вопрос про маму, — она мертва». И это ты убил ее в тот день пять лет назад, а также еще троих случайных свидетелей, пытавшихся ей помочь. Одиннадцать человек ты ранила, а еще пятнадцать пострадали при панике, образовавшейся после. Двое погибли в этой давке. Один из них — трехлетний малыш, которого мама не удержала в руках, сбегая вниз по иорданской лестнице. Ужас произошедшего накрыл Анку. Она не помнила этого. Даже сейчас, когда мужчина перед ней рассказывал все в таких подробностях, она не могла этого вспомнить. Но вместо этого в голову пришли другие фрагменты того дня. «Сегодня такой прекрасный день, моя пташка. Давай вместе прогуляемся в музей. О, ты так замечательно выглядишь в новом платье. Мне обязательно нужно будет шить тебе подобное на выпускной. Не отставай, малышка!» После культурной программы у нас намечено празднование начала лета в кафе-мороженом. Анка, я люблю тебя. Последняя мама прошептала сквозь кровь, вытекающую изо рта. Это были не воспоминания, а предательская игра живого воображения, подсунувшего непрошенную картину любимой мамы, истекающей кровью. Она умирала от рук собственной дочери, но продолжала любить ее и улыбаться. пока последний выдох не покинул ее легкие. Анка начала задыхаться и закашлялась от нехватки воздуха. Ее бы вырвало, если бы она успела съесть хоть что-то. Согнувшись пополам, она отклонилась в сторону, прижимая руки к разрывающейся от боли груди. Стало нестерпимо холодно и одновременно жарко изнутри. Ее пробил пот, а из глаз снова потекли только недавно высохшие слезы. Пытаясь отдышаться, она не заметила, как рядом оказался грузный мужчина, протягивающий ей элегантный синий платок с паттерном стилизованной алой буквой «А». «Извини, милая, я не думал, что это произведет на тебя такой эффект. Влад сказал, что ты уже видела новости». Он улыбался. Анка не могла поверить своим глазам, Этот человек действительно не понимал, как его слова могли повлиять на нее. Девушка метнула взгляд в сторону Влада. Он тоже привстал со стула. На лице у него отпечаталось недоумение. Парень часто моргал глазами, фокусируясь, и не сильно мотал головой. Влад словно вынырнул из тумана, только сейчас осознав, где он находился. — Анка, все в порядке? — его голос звучал взволнованно. «Нет. Анка, наконец, смогла взять себя в руки и начать спокойно дышать. Она так и не приняла протянутый платок, притворившись, что не заметила его, и Сергей Борисович со вздохом облегчения засунул его обратно в передний карман пиджака и вернулся на свое место. «Я не могла! Я не могла этого сделать! Это какая-то ошибка! Это была не я!» Влад хотел что-то сказать Анке, Но Сергей Борисович накрыл своей ладонью его плечо и мягко посадил на стул. Парень послушно сел, вновь расслабившись. «Вы еще успеете наговориться, Владимир?» «Дорогая Аня!» На этих словах он повернулся к девушке. «Мне искренне жаль, я соболезную тебе. Я был близок с твоей матерью. И хоть моя скорбь не сравнится с твоей, я тоже скорблю». То, что я говорю, правда, какая бы она ни была. И я хочу, чтобы ты ее знала и понимала. Были свидетели, записи видеонаблюдения, фотографии очевидцев. Все это говорит о том, что это сделала именно ты. Но я не могла. Тут и кроется самая интересная загадка нашего времени, Аня. Сергей Борисович встал, подошел к высокому окну и легонько отодвинул штору. В такой роскошной обстановке, с заложенной за спину рукой и прямой осанкой, он выглядел как генерал, взглядом охватывающий свои войска за стеклом. Это было загадочное происшествие, ужасающее своей жестокостью и отсутствием мотива. Новостные каналы разрывало от предположений, в интернете судачили комментаторы, об этом говорили даже в других странах. Самая громкая новость по всему миру. Но какой бы громкой она ни была, люди быстро обо всем забывают. И к концу лета лишь единицы помнили этот странный случай. Пока в августе не произошел новый. Снова я что-то сделала. О, нет, Анечка, это была не ты. Это произошло даже не в России, а в стране багетов и круассанов. В конце августа в Париже все еще стояла жаркая погода, Но это не останавливало туристов от желания забраться на уходящую вверх Эйфелеву башню, поэтому в два часа пополудни на ее втором уровне было много народу. Взрослый мужчина, несший свою дочь на руках, внезапно с размаху перекинул ее через перила. Малютка моментально погибла, приземлившись на пожилую читу из Китая, прогуливающуюся внизу, и унося их жизни следом. Первая отреагировала мать девочки, которая с кулаками набросилась на мужа, но тот схватил женщину и скинул ее головой вниз. Следом он начал скидывать всех, кто попадался ему под руку, проявляя недюжинную силу, которую раньше родственники и друзья за ним не замечали. Он успел навредить восьми людям, прежде чем его смогли обездвижить. — С мужчиной произошло то же самое, что и со мной? Он ничего не помнил? — Никто не знает о и никогда уже не узнает, был ли он в сознании тогда или нет. Сергей Борисович был недоволен, что его, как оратора, перебили, но внимание собеседницы ему льстило. «Но почему? Разве его не схватили, не допросили, не узнали, почему он это сделал?» Анку разрывало от вопросов, ведь она ничего не знала об этих случаях. «Его схватили, это правда. Это сделали обычные туристы». которые так же, как и он, решили посетить Эйфелеву башню в тот день. Мужчина брыкался, пытался вырваться, пугая всех вокруг не столько тем, что он сделал, а тем, что не произносил ни звука, глядя в пустоту глазами с расширенными зрачками и покрасневшими белками, в то время как на лице у него гуляла безумная улыбка. А спустя время он забился в судорогах с пеной у рта. Когда подъехали полиция и скорая, Мужчина уже обмяк, и медикам ничего не оставалось, как диагностировать смерть. Но отчего он умер? Анка уже плохо понимала, как это относилось к ней, но история неизвестного мужчины тронула ее. В новостях сказали, что это был геморрагический инсульт. Пожал плечами Сергей. Видно, его не волновала причина смерти. Зато вино на столе привлекло его больше, и он в задумчивости покрутил бокал. впитывая его ароматы, а затем неспешно отпил, пробуя его на вкус. И только после этого маленького ритуала продолжил. Сначала эти события в Эрмитаже и на Эйфелевой башне никак не связывали, несмотря на то, что мужчина в Париже был из России, хоть и не из Санкт-Петербурга, а из Тюмени. Однако вскоре, буквально через две недели, в середине сентября произошел третий случай. Пожилая учительница из города Салоники, что в Греции, напала на своих учеников, разбивая им головы о и протыкая указкой. Анке снова стало плохо, но она заставила себя слушать. Ей нужно было узнать, что произошло, пока она была без сознания. Ее обездвижил охранник, прибежавший в класс, как только услышал крики. Он спас оставшихся учеников, но семеро в тот день погибли, считая и саму учительницу скончавшуюся в судорогах. «Она тоже умерла от инсульта?» «Ты права, милая Аня». Сергея Борисовича будто обрадовала догадливость девушки, и он поднял бокал в знак согласия с ней. Она также скончалась от инсульта. И именно после этого случая люди встрепенулись. Как говорится, один раз случайность, два раза совпадение, а три раза... Он поднял вопросительный взгляд на девушку. «Закономерность?» «Злой умысел, дорогая моя. Три раза это уже чей-то злой умысел. За дело взялись международные организации, созвали собрания, начались совещания. Все думали, что у них полно времени до следующего подобного случая, но они ошиблись. С того сентября, пять лет назад, на земле начался ад. Подобные помешательства начали происходить по всему миру, задевая все, даже самые маленькие страны. Практически каждый день люди из разных концов земного шара просто уходили из нашей реальности в себя и убивали всех вокруг, начиная со своих близких и родных, а после умирали сами от инсульта. Это были взрослые дети, мужчины и женщины, всех рас, вероисповеданий и национальности. Проблема задела каждого, и распространялась она как эпидемия, только без симптомов и каких-либо предпосылок. Прервавшись, Сергей Борисович выверенным движением отпил из бокала, изящно промокнув губы. Будто он давал интервью на камеру, отвечая на бытовые вопросы о состоянии города. В одной руке он крутил фужер, другой беспрестанно поглаживал шелковый платок, лежащий рядом. Самым страшным было то, что большинство случаев происходило при скоплении людей, и усугублялась последующей давкой, как было в Эрмитаже, и невозможностью сразу обезвредить преступника. Никакие проверки, собаки, металлодетекторы не помогали, преступником мог оказаться любой. И тогда люди перестали собираться толпами, отменили концерты, многих перевели на удаленную работу и обучение, но люди еще передвигались, путешествовали, перемещались между странами, Пока в конце октября на Москву не упал авиалайнер, унеся с собой жизни не только пассажиров, но и жителей домов, в которые врезался самолет. Расследование даже не смогло указать на виновного — пассажира или члена экипажа. Постоянные автомобильные аварии, сход поездов с рельсов. И вот уже все не только сидят по домам, но даже не рискуют передвигаться. После случая с воздушным судном Россия, а за ней и другие страны, Закрыли свое воздушное пространство для перелетов, а к декабрю объявили военное положение, когда число жертв по всему миру достигло десятков тысяч. Казалось бы, не так много, но каждый день количество жертв увеличивалось, а никто так и не мог предсказать, кто сломается на этот раз. «Сломается?» Анка не поняла последнее предложение. Так их начали называть в интернете? Сломанные». — объяснил великан. Люди словно ломались изнутри. Со стороны казалось, что сознание их покинуло, оставив место лишь не убивать. Как тот молодой человек сегодня утром в больнице? Сергей радостно хлопнул по столу, ведь смог привести понятный пример. Анка не разделяла его энтузиазма, но кивнула. Она хорошо рассмотрела лицо нападавшего. На нем не было ни капли осознанности. — Значит, он тоже был сломанным? — Да, дорогая. «И я сломанная?» Сергей Борисович весело хохотнул своим мыслям, наклонился к Анке вперед и поотечески положил ей руку на плечо. «Не совсем. Ты особенная, Аня. Сломанная, из-за которой все началось. Сломанная, которая выжила. И самое главное, ты сломанная, внёсшая жизни в разы больше, чем любой другой когда-либо существовавший человек в мире». Плечо Анки неприятно сдавило под весом огромной руки. Сергей Борисович не замечал, сколько сил вкладывало в такое простое движение. Его глаза светились, а зрачки немного подрагивали от возбуждения. Анка не разделяла его эмоций. Ничего она не видела. Кое-что в словах великана ее насторожило. — О чем вы? — нехорошее предчувствие охватило Анку. — Разве после того случая в музее я не пропала на эти пять лет? Сергей Борисович откинулся обратно на стуле, и Анка с облегчением выдохнула, когда рука ушла с ее плеча вслед за ним. «Нет, дорогая, за эти пять лет тебя видели более чем в пятнадцати городах мира, и после себя ты оставляла лишь смерть и разрушение. Впервые ты вернулась ровно через год после золотой бойни. Улыбка впервые за разговор сошла с лица Сергея. Он даже поставил бокал на стол, продолжая поглаживать его пальцами. На тот момент количество происшествий немного снизилось, а в Петербурге объявили День памяти жертвам трагедии в Эрмитаже. Небольшая компания депутатов, мэр Санкт-Петербурга и президент отправились на лайнере «Финский залив». Никто не хотел устраивать большое собрание, но, как часто бывает, вечеринка вышла из-под контроля. И на корабле присутствовало более ста человек, включая моего отца. Меня тоже приглашали, но из-за личных проблем я не смог присутствовать на дне памяти. На этих словах Анка ахнула и прикрыла рукой рот, понимая, что будет дальше. До сих пор достоверно неизвестно, что случилось. Те камеры видеонаблюдения, что сумели спасти, показали слишком мало. Тем временем продолжал Сергей Борисович. Задумчиво покачивая бокал. Но факт в том, что корабль утонул, унося с собой всех пассажиров до единого. Разве никто не умел плавать? Или на корабле не было спасательных шлюпок? В конце концов, лайнер, даже самый маленький, не мог просто взять и уйти под воду за считанные секунды. Последний вопрос Анка сопроводила ударом по столу, отчего посуда и столовые приборы слегка подпрыгнули на месте. а столовый нож и вовсе свалился девушке на колени. Все было немного сложнее. Боясь осуждения и возможного нападения, лайнер не включал наружные огни, дрейфуя в водах Финского залива, в то время как внутри вовсю шла вечеринка. С землей не было связи, никаких телефонов, все глушилось, чтобы информация не просочилась в народ. Ближе к полуночи Когда лайнер отошел на достаточное расстояние от берега, его уже не было видно, навстречу ему выплыло небольшое судно. Как потом выяснили наши исследователи, судно было под завязку наполнено бензином, как самый настоящий танкер. И ты, дорогая, — Великан снова перевел взгляд на Анку и улыбнулся, вернув себе былую веселость, — можешь представить, к чему привело столкновение с таким кораблем. Взрыв, пожар, из пробоины самоназванного танкера по воде разлился горящий бензин, не позволяющий никому спастись водным путем. — В лайнере тоже была пробоина, и он не мог уплыть? — Пробоина была, но небольшая. Главной проблемой стал бензин, разлитый по коридорам и комнатам судна. При взрыве загорелся и он, вызвав цепную реакцию. У людей на лайнере в ту ночь оставался небольшой выбор — сгореть на корабле или сгореть в воде. Но как бензин оказался на лайнере? Анка никак не могла сложить картину прошлого. А это правильный вопрос, милая. Здесь на сцене появляешься ты. Отсулютовав Анке бокалом, Сергей Борисович вальяжно раскинулся на стуле. Девушка и парень не притрагивались к еде на столе, и тем более не пробовали вина, в то время как у великана в ход пошла уже вторая бутылка. А тебе уже все забыли, решив, что ты, как и все остальные сломанные, умерла от инсульта, а твое тело затерялось в быстрых водах реки. Но когда после аварии на лайнере с одноморья подняли уцелевшие камеры, то на каждой из них обнаружили незваную гостью в твоем лице, самозабвенно разливающую горючую жидкость по всему лайнеру. На одной из записей с тобой даже заговаривает охранник, видимо, решивший, что ты потерялась. В то время твое лицо знал еще не каждый. Но ты размозжила его лицо канистрой и добила бедного парня, рядом стоявшей с татуэткой. Тогда все и узнали, что ты жива и что ты единственная из сломанных, кто не умер после произошедшего. Загвоздка была только в одном. Ты снова исчезла. — Как? — Никто не знает. Нет свидетельств ни как ты попала на корабль, ни как сбежала. До следующего раза все снова думали, что ты погибла вместе с остальными на корабле. — Но вот незадача, Анечка, — повеселел Сергей. Ты снова появилась в августе на музыкальном фестивале в Испании, — развернув все фейерверки так, что они попали прямо в толпу, а затем снова исчезла. Ты появлялась вновь в местах скоплений людей, чтобы оставить после себя хаос и разрушение. Будто ангел смерти, наказывающий за нарушение новых правил этого мира.